Глава 129. Девчонки-Горгулье. Грейс. Моё сердце срывается в свободное падение. Все наши планы рухнули. Но нет, это не заставит меня сдать назад. Я вскидываю подбородок, собираясь сказать ей, что мы найдём другой выход, но она опережает меня. Но я думаю, существует ещё один способ победить Суила. «Слава Богу!» «И какой?» — спрашиваю я. «Я освобожу драконшу, а ты убьёшь её до того, как она убьёт Суила». «Что? Чем это лучше того, что мы имеем сейчас?» Она упирает остриё своего меча в землю у своих ног и опирается на него. «Знаешь, Фанча просила, чтобы я взяла её с собой, как и многие другие горгулья» когда Суил сказал нам, что здесь погибают невинные люди, на которых нападают безжалостные драконы. Все наши хотели помочь. Но Суил настоял на том, чтобы в мир теней с ним отправилась только я, поскольку если нас будет много, это приведёт к появлению ещё большего числа драконов времени, которые и так терроризируют жителей Нарамара. И я поверила ему. «Файнча?» — спрашиваю я. «Это моя старшая сестра». Она улыбается чуть заметной улыбкой, и взгляд у неё делается отрешённым. Мне очень хотелось самой пробить себе дорогу, и я с готовностью согласилась с ним, сказав всем, что я смогу справиться с задачей в одиночку. Разумеется, оказавшись здесь, я сразу поняла, что Суил никогда не собирался никому помогать, он хотел помочь только самому себе. Ему нужно было завладеть энергией драконов времени, и для этого ему требовалась горгулья, потому что мы неуязвимы для драконьего огня. Увидев, как он вобрал в себя силу первого дракона времени, которого я убила, я отказалась помогать ему убить второго. Но он заявил, что ему нужна сила второго дракона, чтобы вернуться домой, и что он убьет эту драконшу со мной или без меня. Я киваю чувствуя стеснение в груди от мысли о том, что Артелия пожертвовала собой. «Значит, ты превратила эту драконшу в камень, чтобы она не досталась ему?» Артелия смеётся, но в её смехе нет ни капли веселья. «Да, но только после того, как я проиграла битву с Суилом». Её кореи глаза пристально смотрят в мои. «Он будет двигаться сквозь пространство и время», заманивая эту драконшу туда, где будешь находиться ты, а затем исчезнет, когда эта тварь нападёт на тебя. Я ахаю, когда до меня доходит смысл её слов. Да, я превратила эту драконшу в камень, но только тогда, когда стало ясно, что выбора у меня нет. Суил к тому времени уже победил. Когда моей плоти коснулся жар драконьего огня, я окаменела». Я не смогла победить волшебника времени, но мне удалось лишить его плодов его победы. У меня разрывается сердце, когда я думаю о том, что у этой могучей воительницы не было иного выхода, кроме как навеки вечное, обратиться в камень, чтобы тем самым спасти жизни миллионов людей. «У меня было много времени, чтобы всё это обдумать», — продолжает она. И у меня не идёт из головы та настойчивость, с которой Суил убеждал меня никого не брать с собой, чтобы не напустить на мир теней ещё одного дракона времени». Она продолжает смотреть мне в глаза. «Когда я убила первого дракона, мне показалось, что его магическая сила сама устремилась к Суилу. И, похоже, контролировать её Суил не мог. А что, если он представляет собой что-то вроде магнита, притягивающего магию времени. И что, если он ничего не может поделать, чтобы остановить её приток, даже если слишком большое её количество убьёт его? Мои брови взлетают вверх. «Ты действительно думаешь, что это возможно?» Она кивает. «Этот малый чертовски самонадеян. Так почему же он сделал так, чтобы драконов было только два? Один для того, чтобы увеличить его магическую силу, а другой — для того, чтобы с помощью его энергии вернуться домой, если он мог получить их столько, что они заполнили бы собой всё небо. Если бы я взяла с собой свою сестру, у него был бы шанс вернуться домой давным-давно. Но вместо этого он прождал тысячу лет, чтобы получить возможность вернуться в наш мир. Она вскидывает бровь. По мне так это глупо. Я поворачиваюсь к драконше, до которой теперь остаётся не больше двадцати футов. Неужели Артелия права? Неужели Суила и впрямь можно остановить, просто дав ему ещё больше магии времени? Но прежде чем позволить этой надежде расцвести, я вспоминаю, что мы всё равно не можем освободить осугу. «Прости», — говорю я. Я видела, как близко окаменевшее драконье пламя в скульптурной группе подобралось к голове Артелии. Поверить не могу, что мне тогда даже не пришло в голову, что, окаменев вместе с драконшей, она тем самым спасала себя от смертоносного дыхания осуги. Драконий огонь немного опалил мне руку, когда я не находилась в своей каменной ипостасе, так что мне известно, что мы неуязвимы для пламени только тогда, когда представляем собой сплошной камень. Я качаю головой. Мы найдем другой способ. Мы не можем рисковать и твоей жизнью». Артелия хмурит брови, и мне кажется, что у неё делается оскорблённый вид. «Разумеется, я освобожу эту драконшу, если ты согласишься убить её». Я вздрагиваю. «Но разве моя смерть не спасёт жизни невинных людей?» спрашивает она. «Но мы обе знаем ответ на этот вопрос, поэтому она продолжает. А раз так...» то для меня будет честью спасти их. Должно быть, на моём лице отражается ужас, потому что она расправляет плечи, поворачивается ко мне лицом и берёт меч в руку. Я прощу тебе это, поскольку, по твоим словам, ты не знакома ни с одной другой горгульей. Но Грейс... Она укоризненно качает головой, и я вдруг чувствую себя пристыженной. Она с лязгом вешает свой меч на щит. Гаргульи — это защитники. Наш священный долг состоит в том, чтобы защищать тех, кто не может защитить себя сам. Ее слова придают мне силы, находят отклик во мне, словно меня зовет моя судьба, и я выпрямляюсь. «Да», — убежденно говорю я, — «ты права, но должен быть другой путь», Артелия пожимает плечами. «Даже если бы он был, боюсь, я всё равно долго не проживу». У меня округляются глаза. «Но почему?» «Не знаю. Мне известно только одно. Я больна и не могу сражаться, потому что на меня действует какой-то яд. Когда я окаменела, это остановило его действие». Она опускает голову, и в небе слышатся раскаты грома но я боюсь, что когда я снова приму одно из своих двух других обличий, то быстро ослабею. Я никогда не испытывала ничего подобного прежде, но после всех этих лет в Нарамаре я точно знаю, что это какой-то теневой яд. «Но если это теневой яд, — возражаю я, — то мы наверняка сможем найти противоядие для него здесь, в мире теней». Но Артелия только качает головой. Магия теней — это самая древняя и могучая магия во Вселенной. Она старше, чем звезды в небесах. Нет ничего сильнее её. Я не знаю, что убьет меня раньше — этот яд или драконий огонь. Так что, что бы ни произошло, ты должна пообещать, что не позволишь Суилу погибнуть от драконьего огня, потому что от этого зависит судьба мира. Я даю тебе слово. Артелия пожертвовала всем, чтобы уберечь этот мир. И что же, теперь она всё равно умирает? Это неправильно и несправедливо. Мне так жаль. Не стоит, Грейс. Я сама так решила. Она касается моей руки, медленно, осторожно, как будто этот жест ей в новинку. Хотя после тысячи лет, которые она провела в виде камня, наверное, так и есть но в конце концов она всё-таки похлопывает меня по руке. Я крепко стискиваю её пальцы, потому что даже если сейчас я разговариваю с ней в последний раз, мне хочется, чтобы она знала, она не одинока. Мне хочется, чтобы она знала, кто-то в этом городе помнит о ней, думает о ней и беспокоится о ней. Потому что так и есть». Я буду думать о ней всю оставшуюся жизнь, которая может быть недолгой, если затея Суила удастся, и я окажусь стертой из истории. Но я все равно буду думать о ней. Значение имеет только одно — чтобы мы остановили Суила. Она пристально смотрит мне в глаза. У тебя будет только один шанс. Как только я освобожу эту драконшу, меня немедля сожжет драконий огонь и ты должна будешь убить ее. Тогда я хотя бы буду знать, что ты положишь конец ее мучениям». «Как я смогу подать тебе сигнал освободить ее?» спрашиваю я. «Все горгульи могут говорить со своей королевой, когда они пожелают», объясняет она. «И у меня ёкает сердце. Эта могучая воительница — моя королева». Мне следовало понять это раньше. В тот день в парке я могла думать только об одном — о том, что я надеюсь когда-нибудь стать такой же сильной, как она. Должно быть, я уже тогда почувствовала, что в ней течёт королевская кровь. Я вздёргиваю подбородок. Если эта королева имеет мужество пожертвовать своей жизнью, чтобы исправить наши ошибки, самое малое, что я могу сделать — Это гарантировать, что ее смерть не будет напрасной. «Я не подведу тебя. Этот ублюдок покинет этот мир на моих условиях или не покинет вообще. Даю тебе слово». На ее лице впервые расплывается настоящая улыбка. «Мы с тобой очень похожи, Грейс. Мы обе упертые, упрямые, и стараемся во что бы то ни стало защитить других людей». Она издает тихий смешок. «Когда-нибудь из тебя выйдет отличный вожак». Я ошарашенно моргаю. «Вожак?» И тут она говорит неимоверно странную вещь. «Разумеется, моя королева». Я снова моргаю. И вдруг опять оказываюсь на площади.